Глава двадцатая. Новый противник. Прошло несколько дней. Сколько событий, тревожных и настораживающих. Все началось с утра, когда Сити-Ньюс объявил о своем отказе полемизировать с реставраторами. Я вышел из отеля и позвал стоявший поблизости фиакр. Он медленно подъехал, но почему-то не остановился, а рванул вперед по улице. В ту же секунду из окна кареты раздался выстрел. Я услышал в двух сантиметрах от уха свист пули, скользнувшей по гранитному пилону у входа в отель. Выскочил швейцар, подбежал дежуривший полицейский. Кто стрелял? Я пожал плечами. Лица не видел, а номер экипажа не запомнил. Стреляли в вас. «Не знаю, вот след пули». И я указал на щербинку в граните. «По-моему, возница совсем не походил на кучера?» «Не обратил внимания», — сказал я. Швейцар посмотрел на меня с любопытством и ушел. Полицейский бросился докладывать о происшедшем начальству. Я оглянулся. Улица была пуста. Ни прохожих, ни экипажей. «Совсем как с пасквой. Подумал я. Та же направляющая рука. Почему стреляли не в стило? Во-первых, потому что убийство сенатора после его выступления сразу разоблачило бы виновников. А во-вторых, роль моя в последних событиях была разгадана. Холодная война подходила к точке кипения. Ликвидировать меня было проще и безопаснее. Не велика птица... Советник сенатора. И хотя стреляли не из полицейского автомата, но стреляли метко. Только рывок экипажа чуточку изменил направление пули. Я вернулся в отель и позвонил в редакцию Мартину. Тот немедленно приехал, и, присев подальше от стойки бара, мы подробно обсудили случившееся. «Думаешь, мердок?» — спросил Мартин. «Не сам, конечно, но кто-нибудь вроде покойного Пасквы». «Ну вот что», — решительно сказал Мартин после минутной паузы. «Я ухожу из газеты и буду сопровождать тебя, куда бы ты ни поехал. И номер в отеле возьмем двухместный». «Две мишени вместо одной», — усмехнулся я. «У тебя есть оружие?» «У меня нет». «Оружие надо добыть». Я задумался, потом сообразил, что оружие можно достать у главного комиссара полиции. Времени терять не будем. Нельзя. «Скажи портье, чтобы послал за фиакром», — попросил я Мартина. «Куда собираемся?» «К Бойлю». Мартин замялся. «Бойль не очень меня любит, Юрий». «Полюбит. Когда узнает, почему ты работаешь у Мердека». «Когда война объявлена...» Твоя маскировка уже не требуется. Бойл принял нас любезно, хотя и не без удивления. Увидел входящего со мной Мартина. Что-нибудь срочное, мсья Первое. Дональд Мартин — наш человек. Он работал. Я подчеркнул это слово в прошедшем времени. Умер, Дока, по нашему заданию. Был связным. А сейчас срочно переквалифицируется в моего телохранителя. Отсюда и второе. «Нам необходимо оружие. Не полицейские автоматы, они слишком громоздкие, их не спрячешь. А обычные многозарядные пистолеты, такие, как у вас, например». «Значит, что-то случилось?» — подумав, спросил Бойль. «Случилось». Я кратко рассказал ему о нападении у входа в отель. «Но почему стреляли именно в вас? Пришлось объяснить, почему, по моему мнению, они решили не трогать сенатора». «Мердек — человек сообразительный и умеет делать правильные выводы. В кого бы вы стреляли, если бы хотели ответить по-мердековски на выступление стила? И меня, конечно, не устраивает участь Пасквы, сами понимаете». Не задавая больше вопросов, Бойль вызвал дежурного адъютанта. «Принесите два пистолета карманного образца и соответствующего калибра», — распорядился он. Разрешение выпишите на этих двух джентльменов. Имена свои они вам сообщат. Кроме того, пошлите полицейского для дежурства у отеля Амон. Пусть осматривает все фиакры Ландо, останавливающиеся поблизости. Привлечет внимание, ваш полицейский, сказал я бойлю, когда адъютант вышел из кабинета. Лишний глаз не помешает. Убийцы профессионал он не страшен. Меня могут обстрелять и на перекрестке, где скапливаются экипажи. Может это сделать и верховой исконной дорожки. Годится и автомобиль. Грохот только заглушит звук выстрела. Главное суметь вовремя ответить тем же. Пистолеты нам выдали, но относительно полицейского я оказался прав. Его застрелили на другой день к вечеру, когда редкие газовые фонари в переулке... Позволяли стрелять из любого темного уголка. Или из соседнего с отелем подъезда, или из окон жилого дома напротив. Об этом мне сообщил по телефону Бойль, когда убитого уже увезли. Кто убил, неизвестно, зачем, непонятно. Ведь нападение на вас не последовало. Нам просто хотят напомнить, что они сильны и располагают для достижения цели любыми средствами. И все-таки я почему-то не подозреваю Мердока, Бойль. Может быть, Фревел или какая-нибудь другая шушера. Может быть, даже на свой риск и страх, без приказа шефа. Мне до сих пор казалось, что я ему нужен живой, а не мертвый. Во всяком случае, не посылайте больше людей к отелю, Бойль. Сами справимся. Обычно по поутру после душа я завтракаю у себя в номере или в баре внизу. Но на этот раз до завтрака мне захотелось поразмяться. Побродить по тихой улочке со странным названием «Только для пешеходов». В утренние часы пешеходов здесь почти не бывало. Кафе, конторы и мастерские предпочитали более людные улицы. Слежку за собой я заметил не сразу. Правда, еще в вестибюле отеля у газетного киоска мне попался на глаза парень небольшого роста, в сером укороченном сюртуке и модных узких клетчатых брюках. С какой-то непонятной рассеянностью листал он на прилавке одной из газет, словно ему было нечего делать. Я не спеша прошел мимо него, лишь скользнув взглядом по его нестерпимо клетчатым панталонам. И, выйдя из отеля, свернул на улочку только для пешеходов. Оглянулся, так и есть. Мой ты, молочек следует за мной, как будто у него тот же путь и те же намерения. Я остановился якобы для того, чтобы поправить брючную штрипку. Он тоже остановился, достает из портсигара, свернутую из табачного листа сигарку. Пока он ее раскурил, я быстро двинулся вперед и, срезав путь, очутился в другом переулке. Все ясно и не отпускает меня, строго соблюдая дистанцию. Следовало вернуться в отель и поразмыслить о том, что предпринимать дальше. Позавтракав сыром и копченой свининой, выпив две чашки кофе, я успел просмотреть газеты. Я твердо знал, что преследователя своего здесь не увижу. У зала один выход и клетчатый ждал либо в вестибюле отеля, либо на прилегающей к нему улице. «Все правильно». Он действительно дежурил на посту фонарного столба. Я нанял кэп. К счастью для Клечетова, свободных экипажей возле отеля было много. Я смог легко убедиться, что ищейка взяла след. Добравшись до биржи, я нырнул в толпу гомонящих брокеров, но Клечетый оказался рядом с биржевым бюллетенем в руках. Проверять больше незачем. Я возвратился в отель. Зашел к Мартину. Он был дома, лежал, постановал. «Что стряслось?» — спросил я у него. Зуб заболел, нестерпимо. Пришлось по рекомендации партии пойти к их зубному врачу. «Ну и как?» «Знаешь, как лечили зубы в XIX веке?» «Ни бормашины, ни анестезии. Зубы рвут без наркоза клещами, будто гвозди из доски. От страха у меня даже боль прошла». «Теперь долечиваюсь Эдемом старым, без разбавки. А ты почему такой взмыленный?» Я рассказал Мартину о своей вынужденной прогулке по городу. Да он сразу же отставил недопитый Эдем в сторону. «Сначала пытались подстрелить тебя у входа в отель, потом убили полицейского, теперь почему-то слежка. Кто следит и зачем, если б я знал». Может быть, полицейское наблюдение? За какие проступки? Для охраны. Ее же сняли по договоренности с Бойлем. Нердок вряд ли. Ему не обязательно знать, куда я хожу, где ночую или в каком баре я ем мороженое и пью пиво. Его интересуют мои замыслы. Но никакая, тем более столь примитивная слежка ему эти замыслы не откроет. «А если ты Мердоку очень мешаешь?» Безусловно, он мне сам сказал. «Но зачем посылать филеров? Есть другие способы устранять помехи». «Эти способы уже применялись, не мердоком. «Тогда тобой заинтересовался еще кто-то?» «Вот и я думаю. Не надо уходить от тени. Лучше идти за ней. Куда-нибудь да придем». «Значит, подключаешь меня? Спасибо», — обрадовался Мартин. Мы пообедали с завидным аппетитом, из-за чего паника. Нас двое оружия есть. Страшно, конечно. Столкнуться с неведомой опасностью всегда страшно. Но выхода у нас не было. С Бойлем советоваться излишне. Я сам предложил ему снять полицейское охранение. С Мердеком тоже ему плевать, что за мной кто-то следит. Да, и слежка это настолько непрофессионально, что смешно обращаться за советами к специалистам. Тут надо решать самостоятельно. Для предстоящего маневра мы переоделись. Я надел сапоги с короткими и мягкими голенищами, куда можно было засунуть пистолет, без риска, что его найдут при наружном поверхностном осмотре. А Мартин облачился в свой Сильвервильский видавший виды костюм позволяющий пистолет не прятать, а держать под рукой. Ведь следили-то не за ним, и непосредственно ему ничего не угрожало. Поедем раздельно, куда не важно, хотя бы по кругу больших бульваров. Я сяду в первый попавшийся экипаж, ты в следующий. Постараемся обнаружить, кто именно за мной следит, с кем связывается в пути и кому передает наблюдение. Может быть, что-то и выясним. Нам повезло. Кэп стоял в двух шагах от подъезда. Возница в нахлобученном на глаза цилиндре, словно дремал и не обернулся, когда я, открывая дверцу кареты, сказал ему «От поворота с улицы Дормуа по округу больших бульваров». Не все ли равно, смотрел он на меня или не смотрел? Я плюхнулся на сиденье, поначалу не заметив, что рядом... Кто-то есть. И тут же мгновенно сообразил, что попал в капкан, который ставили мои преследователи. Он щелкнул, наконец, я даже пошевелиться не успел. Сидевший рядом, ткнул меня пистолетом в бок. Не двигаться. Пуля не подарок, советник. Голос этот где-то я уже слышал. Значит, знали, кто я такой. Я скосил глаза сколько мог и узнал в соседе парня в клетчатых брюках. Но что-то подсказывало мне, что я его еще раньше видел. Запамятовал советник, а жаль. Тогда бы не мучился над тем, что тебя ожидает. Даже сам главный не спасет, как спас когда-то на дороге в Вудвиль. Зачем это понадобилось, ему не пойму, но сейчас мы докладывать ему не будем». «Наша свиданица запланирована без его благословения». Теперь я, конечно, вспомнил его. Он вышел к нашему костру в лесу, когда мы с Мартином остановились передохнуть по дороге из поместья Стила в Вудвиль. Маленький юркий крепыш с толстым, как у мясника, лицом. Тогда я мысленно назвал его «Коротышкой». Вышел он вместе с Пасквой. И так ясно, что и слежка, и капкан придуманы не Мердоком. Это месть за Паскву. Инициатива его дружков, явно не знавших, кто приказал застрелить Паскву, и кто этот приказ выполнил. Видимо, Мердок не счел нужным посвящать их в свои планы. Но у захвативших меня молодчиков была своя логика. Они знали, кто выдал Паскву на очные ставки в полиции. Дуло пистолета вдавливалось в меня, и беседовать спокойно было трудно, но я пытался. Нердек вам не простит. Откуда он узнает, свидетелей нет?» «Так ты же не один, вас по меньшей мере двое. Кстати, где вы собираетесь рассчитываться за Пасху? «За Паскву?» — захохотал коротышка. «Нет, советник, у тебя еще должники есть». «Кто?» «Увидишь. Когда?» Любопытен ты, советник. Тебе бы не спрашивать, а пощады просить. Только хозяин не помилует. А где твой хозяин? На козлах. Ему лишние свидетели не нужны. Интересно, следует ли за нами Мартин. Собственно, сомнений на этот счет у меня нет. Но сообразил ли он, что я попал в капкан? Мы, как мне кажется, петляем по улицам. «Наверное, для расправы со мной выбран какой-нибудь притон на окраине. Если до этого Мартин не выпустит нас из виду, то, увидев меня выходящим из Кэба в сопровождении коротышки, тотчас примет надлежащие меры. Только бы не оторваться от Мартина. У нас хороший рысак, а частые резкие повороты экипажа помогают замести след». «Мы поехали медленнее. Кузов затрясся». Значит, свернули с дороги. С трудом, но все же мне удалось выглянуть в запыленное стекло дверцы. Кругом был туман. В тумане смутное очертание кустарника. Похоже, начался лес. Так и есть. Ни одного дома не видно. Ни одного забора. Должно быть, мы уже за городом. наконец ка я постановился. Коротышка, откнув меня пистолетом, прошипел. «Сползай, приехали!» Я вылез, готовый прыгнуть в сумеречную муть. В тумане коротышка мог и промахнуться, но прыгнуть я не успел. Толчком в грудь меня остановился ошедший скозел, человек в темной крылатке и совсем не кучерском цилиндре. Как я не обратил внимания на это, когда нанимал экипаж, я вгляделся и узнал кучера, несмотря на туман. О, свальтринки! скрикнул я даже не пытаясь скрыть удивление. «А вы думали, — советник ухмыльнулся он, — я прощу вам издевательство в гэмблинг-хаузе?» «Придется простить ринки». Я старался говорить твердо, без дрожи в голосе. «Я ничего не предпринимаю без предварительного контакта с вашим хозяином». «На этот раз контактов не будет ни у меня, ни у вас». «Медвежонок, ему руки проволокой». Только полметра отделяло меня от пистолета в сапоге, но достать его я уже не мог. Медвежонок-коротышка почти мгновенно скрутил мне за спиной руки, обмотав кисти проволокой настолько тонкой, что она врезалась в кожу. «Я давно задумал покончить с вами, советник», — сказал Ринки. «Это я стрелял тогда у входа в отель. Очень метко стреляли». Полицейского тоже я убил, рассчитывал, что с снимут охрану и не просчитался. Но потом мне захотелось посмотреть вам в глаза с той же усмешкой, с какой вы смотрели тогда на меня, у бассейна. Вам бы в театре работать, Ринки, такой талант пропадает. Я сказал это, чтобы выиграть время. Мартин должен был бы уже догнать нас и догадаться, что происходит. Но лес молчал. Ни шороха кустов, ни треска, попавшей под ногу сухой ветки, никаких надежд на появление Мартина. Где он мог потерять нас? Вероятно, еще в городе, где-то на уличном перекрестке. Если бы туман стал плотнее, я бы отважился на побег. Но передо мной стоял Освальд Тринки, а позади коротышка, оба с пистолетами». Чья-то пуля обязательно достала бы меня даже в тумане. В общем, влип не уйти. — Молчите, советник, — засмеялся Ринки. — Кисло, не правда ли? А для меня большая радость видеть вас связанным и беспомощным. Это интереснее, чем угаданный номер в рулетке. После вас отправим к Господу Богу и вашего Тихоню Пита. Возиться с ним не будем, достаточно пули в затылок. Если Мартин не появится вовремя, то и Пита не спасти. Его пристрелят, как полицейского у отеля. И убережется ли сам Мартин? Ведь наших противников не обременяет жалость или сочувствие к людям, вдруг ставшим помехой в их грязной игре. А почему, собственно, мы должны друг друга оберегать? Почему вызвавшие нас сюда создатели этого мира не могут позаботиться о том, чтобы мы с Мартином благополучно вернулись домой? Ведь и в первое наше посещение этой маленькой дубль земли нам угрожало немало напастей. Вы стоили. И наверняка не без помощи неведомых облаков и двойников. Может быть, и сейчас они подумают, как избавить меня от Освальдаринки. Держись, Анохин, тяни время. Растягивай его, пока этот подонок радуется твоей беде. А вы трус, Ринки. Пасква хоть стрелял в открытую не связывая предварительно рук своим жертвам. Вы боитесь даже безоружного. Стрельба по такой мишени, конечно, безопаснее. Ринки не обиделся. А я и не собираюсь тратить на вас патрон. У меня другие планы. Возьми-ка ведро, медвежонок, и поставь его вверх дном под этим вязом. Я задрал голову и сквозь туман увидел в трех метрах над собой огромный обломанный сук. Коротышка в это время принес обыкновенное жестяное ведро, из которого поет лошадей, и поставил его, как сказал Ринки. Затем с неожиданной ловкостью влез на дерево и спустил над опрокинутым ведром петлю из такой же медной проволоки, какой были связаны мои руки. Ринки, несомненно, доволен. Не беспокойтесь, советник, долго мучиться не придется. Под тяжестью вашего тела, петля это еще до того, как вы задохнетесь, перережет вам горло, но спешить мы не будем, постоим, потолкуем. Жизнь, советник, самая драгоценная штука, ее жальче всего потерять. Коротышка уже спрыгнул вниз и показал мне, куда надо встать, а если не встану? — спросил я. — Не ждите пули. Вдвоем мы вас все равно повесим. Сначала поставим на ведро, накинем петлю, а потом выбьем ведро из-под ног. Я услышал в кустах какой-то шорох. Где именно уточнить не смог, но шорох был. И самое неприятное, что коротышка его тоже услышал. «Посмотреть бы кругом оси», — сказал он настороженно. «Вдруг кто-нибудь...» «Кто?» — кто? отмахнулся Ринке. От хвоста еще в городе оторвались, да и хвост ли это был. «Тогда начинаем!» Коротышка расшаркался перед ведром. «Приглашаем к трону советник». В глубине души все же на что-то надеясь, вдруг шорох предвестник появления Мартина. Вдруг Мартин догнал нас и вот-вот вмешается в этот фатальный для меня спектакль. Я медленно-медленно встал на опрокинутое ведро. «Ай да, советник, ай да умница!» — юродствовал Ринки. «Сейчас хлопочем вам и петельку». Пока коротышка держал меня за ноги, Ринки надел мне петлю. Она свободно легла на шею, но из нее не выскочишь. Я замер, прислушался. Может, шелохнется что-то вблизи. Если это Мартин, то почему он медлит? — Когда узнает Мердок, не ждите награды, — сказал я. — От кого он узнает? — засмеялся Ринки. — Один свидетель у вас уже есть. И вы так в нем уверены? — А его уже нет, — проговорил Ринки и выстрелил коротышке в спину. — Ну, теперь ваша очередь, советник. Умирать надо с достоинством. Он неторопливо подошел ко мне, не опасаясь, что я ударю его ногой. Любое мое резкое движение тотчас затянуло бы петлю и примерился, чтобы выбить у меня из-под ног ведро. Неожиданный выстрел из тумана свалил его на землю. Пистолет, прикончивший коротышку, отлетел в сторону, а из-за кустов появился Мартин. «Посмотри, убит или нет?» — попросил я. «Жив!» — нагнувшись к ринке, ответил Мартин. «Я по ногам стрелял. Давай я тебя развяжу!» Освобожденный от пут, я растер себе шею и кисти рук. Еще бы немного и снимал бы труп с виселицы. Я слышал шорох в кустах минуты три назад. Это ты был? Так почему не стрелял? Туман. Боялся промахнуться. Пока они тут все налаживали, подполз вплотную, а ты уже в петле. Сообразил, что в экипаже был капкан. Не сразу, но старался не упустить ваш кап. Они, должно быть, заметили, начали петлять. Не думал, что ты нас потеряешь. Кстати, где? Уже за городом. Вероятно, на развилке у колодца с распятием. «Ехали минут двадцать, по дороге никого. Спрашиваем встречного, не проезжал ли кто. Не проезжал, — говорит. Пришлось возвращаться и сворачивать на проселок к лесу. Тут и нащупали ваш след. Фиакры я оставил на дороге, а сам пешком прямо сюда. Голоса послышались. Подошел ближе, все ясно, из банды Мердека. Ошиблись мы с тобой, Дон. Ринки от себя работал. Мстил мне за гемблинг-хаус». Это он стрелял в меня тогда у отеля, он и полицейского убил. Сам признался и подтвердил, что Мердок об этом ничего не знает и не узнает. Потому и с напарником расправился, чтобы свидетелей не было. Мартин наклонился над убитым коротышкой. Кажется, в лесной берлоге встречались, там и Ринки был. Ну, все уж, Валь, не запомнишь. А почему он от Мердока таился? Из страха, наверное. «Поехали в город. Мертвеца здесь оставим, а ринки сдадим в полицейский госпиталь вместе с моим рапортом Бойлю».